которому слышно было в трубку, как здесь грохочет. «Где ты находишься?» «На поле, я же говорю! На каком на поле? На каком на поле?» «Тут пулемет держит. Ты воевать думаешь? На черта тебе пулемет!» «Он пехоте не дает! Я тебя спрашиваю, ты думаешь воевать?» визгнула коротко, откуда-то недалеко бьет. «Визг, разрыв! Визг, разрыв!» а выстрела не слышно. Но батарея недалеко. Высунулся и еле успел присесть. Так низко пронеслось, казалось, голову собьет, выглянул по звуку из-за деревни откуда -то. На поле от свежей воронки расползались в стороны пехотинцы. Один остался неподвижно лежать ничком. И если не уничтожить эту батарею, Она тут всю пехоту переколотит. Пулемет они сами уничтожат, там минометная батарея, и не выскочишь отсюда. Вот если б на крышу коровника забраться. Одним ухом он ловил полет мины, в другом раздавался накаленный голос командира дивизиона. А Третьякову орать не на кого. Дальше одна пехота. Крыши коровника видите, товарищ Третий. На миг дыхание пресеклось. Показалось, вот она летит, твоя. Рвануло так, что окоп встряхнулся. «Крыши коровников видите?» — кричал третьякова оглушенный. Пошевелился, отряхивая из себя землю. «Там буду находиться!» Донеслось неясно сквозь глушь. «Там наши, ненцы, кто там?» «А черт их знает, кто там!» «Пехота наша мелькала. Если на крышу залезть, оттуда все должно быть видно. Буду там, доложу. И гляди!» «А что глядеть?» — не разобрал. Уши забило звоном. Тряхнул головой еще сильнее зазвенело. Крикнул Суярову отключаться. «Тут сидеть нечего. Зачем? Только сюда сунулся Всех за собой потащил». Они сидят, а пехота на поле под огнем лежит. Да сидятся, что их тоже здесь ухлопают зря. Но до чего вдруг спасательным показался этот окоп, тогда надо теперь вылезать из него. Китин, давай первым. Первому особенно неохота лезть, но первый и пулеметчик не ждет. Он после изготовится, других ждать будет. Бери катушка, аппарат и пулей в подсолнухи. Питин смахнул с губ шелуху, обтер ладони о колени, посерьезнел, закинул автомат за спину, смерил прищуренным глазом расстояние. Я пошел. Лег животом на бруствер, перекинул ноги, вскочил и побежал, метя полами в шинели по траве. Они смотрели... Не добежав, кинул вперед себя тяжелую катушку, нырнул за ней следом головой в подсолнухи. Когда ударил пулемет, только шляпки раскачивались, указывая след. «Суяров, давай ты!» Тот, сосредоточенный куском напильника по кремню, высекал огонь, торопился, прикурил, несколько раз подряд жадно затянулся, цигарка вздрагивала в пальцах, А он сосал ее, сосал. Что, ждать, пока ты накуришься? Сейчас, товарищ лейтенант, сейчас. Руки копошатся у рта, дергается обробок безымянного пальца. но ну, долго ты? Сейчас, товарищ лейтенант. Лицо опавшее, все мокрое от пота, как облитое. Он стал вдруг отползать, сидя, заслоняться локтем. «Пью!» потянулась к ним из-за поля. «Бах! бабах Ты пойдешь? Нет, пойдешь!» И сапогами подымал его земли, а тот ложился на спину. «Пойдешь! Пойдешь!» Суяров охал изумленно, внутри у него охало. Опять разорвалось наверху, а они тут возились в дыму в окопе. Не владея собой, Третьяков схватил его за и шинели, поднял с земли, притянул... «Жить хочешь?» И тряс, встряхивая его, близко перед глазами облитый потом веки вздрагивающий мерцающий взгляд. «Больше всех хочешь жить!»